Подходя к хранилищу данных, куда после смерти деда отправилась его страница, Данила гадал, узнает ли он, где пропадал дедушка в последнее время. От волнения у него вспотели ладони. Хранилище. Пятнадцатиэтажное здание без окон и всего с одной дверью. Пряталось за высокой металлической оградой. От входа вправо и влево расползались узкие коридоры с терминалами у стен. через каждые три метра. И так на всех этажах. Молодой человек без труда нашел среди них лифт и поднялся на седьмой этаж, как говорилось в инструкции. Подойдя к одному из терминалов, Данила мысленно произнес выданный нотариусом пароль. Чип отправил его на сервер управления зданием. И вошел в проход, образовавшийся в стене. В комнате все тут же замерцало огнями. До открылись десятки датчиков, торчавших из стены потолка. Но спустя мгновение картинка изменилась, а перед глазами возникло светлое пустое помещение. Искусно созданная иллюзия. В нем сформировались знакомые очертания сети. А затем комната будто вздрогнула, и картинка вновь поменялась. В воздухе повисла надпись. Запрашиваемая информация не существует. «Быть не может!» вслух произнес Данила и мысленно снова задал вектор поиска. Возможно, страница его деда еще не сформировалась в базе данных, или нотариус что-то напутал с номером терминала. Но очередной запрос оказался безуспешным. Запрашиваемая информация изъята. «Что за черт? Быть этого не может! как изъято? Новый запрос, а затем звуки сирены разрезали воздух, и виртуальная картинка исчезла. Комната мерцала красным светом в полутьме, угрожающе наставив на Данилу датчики. За спиной послышался шум, а спустя мгновение внутрь ворвались несколько агентов специальной службы.